Можем познакомиться, запросто. Я уж точно хочу познакомиться с тобой поближе. Исчезни, сказала она, но улыбнулась, когда ускользнула от него. Ельстила, стила что и в сорок два года она все еще привлекает внимание мужчин. Она мельком увидела свое отражение в витрине, когда проходила мимо Маунт-Плизант. Она никогда не носила черного, кроме юбок, а на похороны платье ей одолжила Белл из очень тонкой хлопчато-бумажной ткани с короткими рукавами и юбкой с расходящимися складками. Широкий пояс делал ее и без того стройную талию совсем узкой. С возрастом она не набрала и унции лишнего веса. Во время регулярных посещений острова Мэн мистер Фридс жаловался, что она выглядит всего на 30 лет, и люди могут подумать, что он проводит грязный уикенд со своей секретаршей. «Но мы не женаты, а значит, это и есть грязный уикенд», — смеялась Фло. Он приходил в ужас. «Фло, наши с тобой уикенды — самое прекрасное время в моей жизни». «Тем не менее», — ворча добавлял он, «остальные постояльцы наверняка думают, что они грязные». Фло предложила перекрасить волосы в седой цвет и нарисовать морщины, но он сказал, что это тоже не подходит. «Мне нравится ловить на себе завистливые взгляды других мужчин». Она ответила, что ему ничем не угодишь. Фло прошла мимо женской больницы, где Нэнси Омара недавно перенесла операцию удаления матки. Хью, исполненный чувство долга, приходил проведать ее после работы каждый вечер. По пути домой он иногда заходил в прачечную. Обычно он появлялся не реже раза в неделю. «Как себя чувствует миссис Омара?» — спрашивала она. Это звучало глупо, но она не могла заставить себя называть Нэнси его мамой — Врач говорит, состояние улучшается. Когда он учился в средней школе, она думала, что потеряла его. К тому времени у него вошло в привычку заглядывать в прачечную по пути домой из школы Святой Терезы, просто чтобы поздороваться. Когда он пошел в другую школу, ей хватило здравого смысла не ждать его после занятий по пятницам, когда она ходила в банк. Почти двенадцатилетний мальчишка в длинных брюках, думала она... Ни за что не захочет, чтобы его видели играющим в мяч с тетей, которая почти на двадцать лет старше его. «Где же твой маленький друг?» — спросил мистер Фриц, когда Хью не показывался уже несколько месяцев. «Он ходит теперь в другую школу и возвращается домой другой дорогой», — объяснила Фло, стараясь не показывать, как она страдает из-за этого. «Жаль, а я к нему привязался», — он бросил на Фло взгляд, полный сочувствия и понимания, как будто уже давно догадался о правде. Прошли месяцы, потом годы. Она видела их ее однажды, когда ему было 14 Он возвращался домой с оравой мальчишек, пинающих друг другу через дорогу консервную банку. Ей понравилось, что у него расстегнут ворот, галстук съехал, что он весь такой растрепанный. Ей даже понравилось, как они пинали консервную банку. Нэнси это могло бы и не понравиться, но он нашел свое место. У него появились друзья, он был одним из мальчишек, У нее сжалось сердце, когда он исчез из виду в двери какого-то магазина, если бы он шел к ней домой. Она хорошо проводила время в прачечной. Посетители рассказывали столько разных смешных историй, что у нее бока болели от смеха. Она все равно не могла не думать о сыне. Она слышала от сали, что он окончил школу и пошел учиться на электрика. Она бы выбрала для него что-нибудь другое. Фло хотела, чтобы он добился чего-то большего, возможно, поступил в университет. И только около пяти лет назад, в 1957 седьмом она снова увидела Хью. Прачечная была украшена гирляндами, обвисшими от сырости. Всю вторую половину дня она пичкала домашними пирожками и шире женщин, приносивших в прачечную стирать белье своих леди, как она их называла.